Глава пятая. Или у кого лучшие стальные яйца? Часть пятая. И вновь красная комната, и вновь мутный притон на окраине странного рынка. Вот только в этот раз я остался перед дверями комнаты, где глагол вел переговоры с жнецами о передаче яйца. Сказать, что я волновался, значит промолчать. По факту мы собирались обмануть одну из самых сильных организаций этого мира. И если все пойдет по бороде, то глаголу понадобится любая поддержка. Вот только напарник попросил меня подождать в стороне. «Переживаешь, что у напарника от тебя есть тайны?» Гулка донеслось из-под капюшона поднимателя пингвинов. «Или боишься, что они могут быть опасны для тебя?» Я промолчал, не реагируя на укол, Пусть тот и сумел пробиться сквозь броню спокойствия. Такие мысли и в самом деле копошились в глубине души. Но лучшим средством от них являлось понимание, что у всех есть право на тайны. А исходя из того, что глагол выше по иерархии среди критиков, то и в рабочем порядке он может знать больше. Или ты больше переживаешь, что переговоры провалятся, и вы потеряете союзников в противостоянии с отражениями? После этих слов Нет Сталкера сохранить невозмутимость и не дрогнуть оказалось сложнее, но я сдержался, а собеседник продолжал разглагольствовать. Не переживай, мы вас не подслушивали. Десятый уровень защиты стоит уважать. Вот только у нас свои методы добычи информации. Работа такая, что поделать. И вновь я сохранял спокойствие, прикинувшись статуей, которая облокотилась о потертую стену и которой плевать на все и вся. Подниматель пингвинов, словно наслаждаясь этим, вещал, набирая все большие обороты. На нижние уровни отражения полезут еще не скоро» если вообще решаться. Но мы понимаем, что не стоит тянуть и надеяться на лучшее. Реальность — вот барьер, отделяющий нас от зазеркалья, и нам стоит поддержать критиков, если не хотим проблем в будущем. В этот раз я все же решил отреагировать и выгнал бровь, задавая безмолвный вопрос. «Красная комната хочет присоединиться к Союзу?» Глагол бы гордился моей общительностью. «Вот только есть сомнения». Критики сильны, но достаточно ли этого, чтобы бороться с мощью за пределами человеческой? У Зазеркалья немало героев и богов. Провокация была настолько незамысловатой, что я только зевнул, а собеседник сам себе кивнул. Ты прав. Легендарный критик побеждал сильнейших тварей. Да и ты сам изгнал бога, будучи еще редактором. Вы умеете сражаться. Сколько было тех существ с божественной мощью? Вопрос потонул в тишине, и на сей раз не потому, что я не хотел отвечать, а потому, что банально не знал. Критики скрывали подобные данные, дабы спонтанная вера случайно не возродила давно поверженных тварей. Но собеседнику и не требовался ответ. Он вещал в пустоту. Хотя все эти боги пшик, они пользовались лишь несколькими процентами от мирового количества веры, Но что, если вам придется столкнуться с чем-то более сильным? С чем-то, что помощи за гранью всего? Всей веры нашего мира? Короткая пауза, чтобы перевести дух, но для нагнетания интриги она также отлично подошла. Критики защищали реальность в черный месяц и во временных петлях до этого. Да, мы в курсе и о них. Среди теневых, выживавших в сети, есть те, кто может помнить, а также помнит о силах, которые созданы не верой. Та для них — лишь их блеклое отражение. Вот тут я даже немного заинтересовался. Существа, которых не питает вера, но которые сильнее богов? С учетом, что вера создана сферой сложно представить, что подобное вообще возможно. Возьми. Подниматель пингвинов протянул мне стикер с изображением глайдера, символа хакеров, который представлял собой поле 3 на 3 где закрашена была средняя клетка верхнего ряда, правая клетка среднего ряда и весь нижний ряд. Не спеша принимать неожиданный дар, я просканировал его наручным и получил неожиданный результат. Малый алтарь. Веры. Ноль. Не понял. Обычно вещи без веры вообще не обнаруживаются системой, да и определение алтарь мне не нравится. Видел я несколько алтарей в мертвой сети во время путешествия, так меня до сих пор в дрожь бросает от их ауры. — Не бойся, приклей к наручу и забудь, — из темноты капюшона раздался смешок. — Можешь проверить всем, чем только пожелаешь. Этот стикер — просто небольшое напоминание, что ты способен взломать реальность. Тебе это понадобится, когда покажется, что выхода не осталось. Помни, за тобой стоит нечто большее, чем вера. Я скептически скривился, но принял странный подарок. Осторожно приклеил к наручу, и ничего не произошло. Обычный стикер, не более. И да, передай геймеру, что он может вылезать из данжа. Мы не будем за ним охотиться. Много чести. Из-под капюшона блеснула улыбка. А в следующую секунду меня отвлек звук открывающейся двери. И, судя по довольному лицу глагола, мы вернемся к мисс Спектр с хорошими вестями.